В было озарено прохладно-зеленоватым светом. Капитан марков сидел на носу. И что-то вышивал, как с изумлением обнаружил Ринцель. «Эмблема нашей экспедиции», — объяснил маркову «Видишь? Это тебе!» — он продемонстрировал эмблему. «Понятно. Но зачем?» «Для поднятия боевого духа». а для него!» — протянул Ринцвинд. «Что ж, у тебя этой штуки с избытком. Леонарду он не нужен. У меня отродясь не водилось». «Понимаю, ты подшучиваешь, но я считаю, что-то должно связывать нашу команду», — откликнулся Марков, спокойно продолжая вышивать. «Ага, и это называется кожей». Очень важно, чтобы ты весь находился внутри нее. Ринсвинд долго разглядывал эмблему. Ничего подобного у него никогда не было. Впрочем, неправда. Однажды ему подарили значок, на котором было написано. «Привет! Сегодня мне исполнилось 5 Худшего подарка и представить себе невозможно. В особенности, если тебе исполнилось 6. Тот день рождения был самым поганым днём в его жизни. «Нужно придумать поднимающий настроение девиз», — сказал Маркоу. «Волшебники должны знать толк в таких делах». «Как насчёт «Мортури Нолумус Мори», — мрачно предложил Ринцвинд. «Вроде бы неплохо звучит». Маркоу, шевеля губами, попытался перевести фразу. «Идущие на смерть?» Остальное не понял. «Очень поднимает настроение», — сказал Ринцвинд. «Слова родились из самого сердца». «Отлично! Большое спасибо!» — поблагодарил Марку. «Сейчас же вышью». «Ты находишь и все это увлекательным, да?» — вздохнул Ринцвинд. «Все это тебе действительно нравится». «Но ведь интересно побывать там, где еще никто не бывал». «Неправильно! Мы отправляемся туда, откуда еще никто не возвращался!» Ринцвинд вдруг замолк, а потом снова заговорил. «Ну, разве что за исключением меня. Но так далеко даже я не залетал. И я просто шлепнулся обратно на диск. Ага, мне рассказывали. И что ты видел?» «В основном свою жизнь, быстро проносившуюся перед глазами». Возможно, нам удастся увидеть что-нибудь более интересное. Испепеляющим взором Ринсвиндт смерил склонившегося над шитьем моркову. Этот человек выглядел до отвращения аккуратным и умелым. Наверняка еще и частюля. А лично Ринсвиндт считал его полным идиотом с большим хрящом между ушами. Но полные идиоты не способны на такие замечания. «Я беру с собой иконограф и побольше краски для бесенка», — продолжил Маркоу. «Волшебники требуют, чтобы мы тщательно фиксировали все увиденное. Говорят, что такая возможность представляется раз в жизни». «Знаешь, от меня ты сочувствия не дождешься», — предупредил Ринцвиндт. «Кстати, как по-твоему, что нужно этой серебряной орде?» «Выпивки, богатства и женщин», — мигом откликнулся Ринцвиндт. Впрочем, насчет последнего немного сомневаюсь. «Но ведь у них и так, все это есть!» Ринсвинд кивнул. Как раз этого он и не понимал. «У Орды так все было, все, что можно было купить за деньги, то есть абсолютно все, потому что денег на противовесном континенте было много!» Но тут встает один простой вопрос. «Когда ты добился всего? Чего ты будешь добиваться дальше?»